Автобус. Я выбежал на шоссе на свежий полевой ветер. Он разом высушил спину, мокрую от испуга и беготни, и я удивился, до да чего хорош наступающий день. Солнце было яркое, а не туманное, как в предыдущие утра. Синицы орали так звонко и густо, будто над лесопарком висела сеть из стеклянных иголочек. Несмотря на ранний час, асфальт уже подавался под каблуком и хотелось искупаться. Я представил себе, что сбрасываю тяжелые брюки и лезу в воду. Купание. О нем и думать не стоило. Надо было мчаться к Суру, поднимать тревогу. Флажок автобусной остановки желтел слева от меня, высоко на подъеме. Пробежав к нему, я сообразил, что надо было бежать в обратную сторону, не навстречу автобусу, а от него, и не в гору, а вниз. Но возвращаться уже не стоило. И если некогда купаться, я хоть мог поглядеть с хаума на пруды. И правда, от остановки открывалась панорама. Прямо по шоссе, дома и водокачка синего камня. Левее, лес и пруды с песчаными берегами. Потом лесопарк. И, наконец, весь наш городок, как на блюдечке. Три продольных улицы и пять поперечных. Завод тракторного электрооборудования, элеватор, молокозавод, вот и все. Мне, как всегда, стало обидно. Люди живут в настоящих городах, с настоящими заводами. А наше одно название, что город — Это электрооборудование делают в четырех кирпичных сараях. Правда, молокозавод новый, хороший. Я стал поворачиваться дальше налево, обводя взглядом круг. По той стороне шоссе тянулись поля и пруды совхоза, перелески и дальше гряда холмов, уходившие за горизонт. Их я нарочно приберег напоследок, потому что на ближнем холме стоял радиотелескоп. Он был отлично виден, плоская чаша антенны на сквозной раскоряченной подставке, Антенна тоже сквозная, она только казалась сплошной и маленькой с чайную чашку. На самом деле, она была почти 100 метров в диаметре, нам говорили на экскурсии. Под телескопом белели три коробочки. Два служебных корпуса и один жилой, для научных сотрудников. Забор казался белой ниточкой, огибающей хоум. Здорово. Очень хотелось увидеть, как телескоп поворачивается, но чаша неподвижно смотрела в небо, и ее огромная тень неподвижно лежала на склоне. Я загляделся, а тем временем приблизился автобус. Маленький, синий, с надписью «Служебный». Не стоило и руку поднимать. Этот автобусик был с радиотелескопа. И вдруг он остановился. Дверцу даже открыли и крикнули. «Садись, мальчик!» Я не стал бы рассказывать тогда тошно про автобус и дорогу в город, если бы не Вячеслав Борисович» он ехал в этом автобусе, он меня и посадил. Водителю и Ленке Медведевой это бы и в голову не пришло. О нем я знал, что он научный сотрудник с радиотелескопа. Довольно молодой, светловолосый, в сером костюме. Приезжий. Их там было человек 10 приезжих. Остальные местные, как Ленка Медведева, радиотехник. Вячеслав Борисович вел себя не поначальнически. Он смеялся все время, подшучивал надо мной, почему я такой красный, взъерошенный и что я делал в лесопарке в учебное время. Я как-то растерялся и грубо спросил. — А вы зачем в рабочее время катаетесь? Он захохотал, хлопнул себя по ноге и воскликнул. — Вопрос ребром, а? а? знаешь ли ты, что такое нетерпение сердца? Я покачал головой. — На почту пришел пакет, — сказал он нежно. — Голубенький, ты можешь не улыбаться. Настала моя очередь. И нетерпение сердца велит не получить голубое письмо немедленно, в самое рабочее время. Он потер ладони и притворно нахмурился. Но оставим это. Хороши ли твои успехи в королеве наук, математике? Я сказал, не особенно. Вячеслав Борисович мне страшно понравился, и мы очень весело доехали. Даже Ленка вела себя как человек. Понимаете, эти девчонки, едва наденут капроновые чулки, начинают на людей смотреть... Ну, как бы вам сказать, у них на лицах написано, нет, ты не прекрасный принц и никогда им не будешь. Но веселый нрав Вячеслава Борисовича действовал на Ленку Медведеву положительно. Она улыбалась всю дорогу и сказала на прощание, будь здоров, привет Симочке. Симка это моя сестра, старшая. Меня высадили на углу улицы Героев Революции наискосок от тира, и я перебежал улицу, спустился в подвал и дернул дверь оружейной кладовой Она была заперта. Все еще надеюсь, что Степка в зале вместе с Суреном Давидовичем, я метнулся туда. В стрелковом зале было темно, лишь вдалеке сияли мишени. Резко сухо щелкали мелкокалиберные винтовки. Трое ребят из техникума стреляли, Сурен Давидович сидел у корректировочной трубы, а Степки не было.